Страница триста девятнадцатая. Свежие провалы ледниковых озер и каменистый ландшафт севера резко отличаются от расплывшихся морен и вторичных лесных террас юга. Но антропологический тип сохранился, по-видимому, прежний. Из Сибири вернулись на север Европы европиды. Сюда, как и в дальневосточное убежище, они тоже принесли с собой примитивные черты быта, сохранившиеся надолго. Но все же этот быт охотников и рыболовов был уже более развит, нежели древний быт палеоазиатов. Итак, приложение нашего метода к изучению начала культуры дало возможность впервые составить хотя и очень общее, но тем не менее связанное представление о ходе этого процесса на русской территории, тогда как до сих пор мы имели дело с отрывочными, лишенными связи эпизодами, так сказать, отдельными островками, разбросанными среди океана полной неизвестности». Работа над приложением, понятие месторазвития к дальнейшей стадии исторических процессов на русской территории, должна была получить иной характер. Обилие материала и богатое разнообразие попыток его использовать представляло здесь не меньшую трудность, чем скудность данных и воздержание исследователей от общих выводов в предыдущем периоде. Самая задача исследования была здесь гораздо труднее. Переход к позднейшей стадии культуры, конец неолита и начало металлов, заставлял поставить сложный вопрос о времени, и способов происхождения национальностей. Только современная разработка данных археологии, антропологии и лингвистики давала надежду на разрешение этого вопроса. Она прямо ставила на очередь задачу использовать данные всех этих наук и поставить их в связь с известными нам расами и народностями исторического периода. При этом тотчас же ставился и требовал разрешения предварительный вопрос об отношении национальности к расе. Автор счел себя вправе по отношению к этому последнему вопросу ограничиться выводами из своей предыдущей работы о национальном вопросе, тем более что выводы эти совпадают с заключениями современной науки, конечно не той, на которую стараются опереть сторонники так называемого расизма. Во всяком случае, постановка вопроса о происхождении национальности в связи с вопросом о роли места развития как фактора создания национальности, сама по себе заставляла конкретизировать чрезчур общие выводы о законах развития всякого доисторического общества. Первым средством для такой конкретизации, конечно, явились выводы, полученные уже при изучении предшествующего периода. Древнейшей частью Европы и России, где следовало ожидать дальнейшего развития культуры, естественно, должна была оказаться та же самая территория, где давно уже жил древнейший человек, на Западе и куда он впервые пришел на Востоке. Страница 320 Каково было содержание этих дальнейших процессов? Развитие оседлого быта, переход к земледелию, приручение животных, социальная дифференциация племени, усиленное появлением металлов и вооруженных металлическим оружием групп населения. Но все это и являлось необходимыми предпосылками для выделения групп, объединенных национальным языком и сознанием. Итак, происхождение национальности в Европе следовало искать в пределах той же лессовой полосы, где появились прежде всего начала европейской культуры. Принятие этой рабочей гипотезы само по себе сужало границы поисков и давало возможность выбрать между предложенными ранее решениями более вероятные, отбросив неправдоподобные. Очередная трудность тут и состояла, не в отсутствии, а в изобилии материала археологической науки. Подходящих для образования национальностей оседлых групп на территории лесовой полосы современная археология знает не одну, а многое множество. Ее собственная очередная задача заключается не столько в дальнейшем уточнении и дроблении этих групп, а наоборот в соединении более близких между ними в более обширные сочетания, которые могли бы послужить базой для соответственного объединения языков и Власти, то есть для процесса, составляющего сущность появления национальностей. Здесь идея места развития как объединяющего начала должна была опять сыграть роль принципа направляющего поиски. Надо сказать, что уже сама археология пошла по собственной созданной необходимости навстречу этой очередной задаче. Она постаралась объединить пёструю картину своих дробных находок в несколько культурных кругов. Эти круги, как оказалось позднее, более или менее соответствовали отдельным месторазвитиям в пределах Европы. Оставалось определить отношение этих кругов к расам, а рас — к национальностям. Для русского исследователя присоединялась к этому задача найти соответствие между этими западными исканиями и русскими явлениями подобного же рода. Но прежде всего надо было нащупать на русской территории самые эти явления. С этого я и начал. Искомые археологические группы были уже известны. Оправданием моего метода было то, что они сами собой распределялись по месторазвитиям, выясненным уже в первой главе. Пределы северного месторазвития оказались при этом близко соответствующими распространению так называемой гребеночной культуры, древнейшей для всей западноевропейской равнины. Наблюденная нами ранее запоздалость и примитивность этой культуры вполне соответствовала ее неподвижности. Далее южное месторазвитие, второе по моей терминологии, дало место двум крупным культурам, так называемой расписной и шнуровой керамике, название взятое от характера украшений на глиняных сосудах. Страница 321. Первую из них, так называемую трипольскую культуру, пришлось сразу же отвести как периферическую для России составлявшую часть более широкого Балканского круга. Значение второй, шнуровой, как возможной носительницы одной из индоевропейских народностей, оказалось важнее, но и определить его было труднее. Прежде всего, нужно было разобраться в спорном вопросе о пути распространения этой культуры с востока на запад или с запада на восток. Для меня вопрос этот решался помимо прямых доказательств, большая древность западных форм орудий и керамики этой культуры, также и принятой мною предпосылкой о наибольшей вероятности происхождения индоевропейских народностей в лесовой полосе Центральной Европы. Это решение подтверждалось и последующим развитием на месте в сепях Южной Европы культуры так называемых охровых могил», несомненно связанных в своем происхождении с шнуровой культурой». Помимо установленных таким образом двух археологических кругов, совпавших с двумя основными месторазвитиями России — Северным и Южным, само собой выделилось среднее между ними промежуточное по характеру месторазвития лесного центрального междуречия Аки-Волги. Оно было занято так называемой «фатьяновской культурой» одновременно с двумя предыдущими. Ее происхождение с Запада, как и шнуровой культурой, и ее внезапное исчезновение к Востоку до некоторой степени предрешало и подчеркивало ее национальный смысл хронологически и географически фатьяновская культура оказалась переходной, и ее недолговечная история определила передаточную роль центрального междуречия уже для этого древнейшего времени. Наконец, особо выделялась археологическая группа, соответствовавшая территории нашего третьего месторазвития — Черноморья, Кавказа и Нижней Волги. Его культура уже в это раннее время характеризовалась как связанная не с упомянутыми типами процессов внутри русской территории, а с процессами Средиземноморского и переднеазиатского кругов. Она была отрезана от стальной России и почти чужда ей. К этому культурному кругу нам пришлось вернуться только тогда, когда он вошел во временную связь с процессами, происходившими помимо него и до него в Южно-Русской степи. Одновременно с выяснением соответствия намеченных археологических кругов различным русским месторазвитием определилось, как мы видим, и отношение их к соответствующим европейским кругам. Это отношение было здесь почти всегда более получающим Запада, чем дающим ему. Оно отсылало нас таким образом в наших поисках соответствия археологических кругов позднейшим народностям назад на Запад. Можно было ожидать, что и здесь мы подойдем к самой трудной части задачи. Среди множества испробованных решений, желаемое сплошь и рядом принималось здесь за действительно существующее, искомое – за доказанное. Страница 322 Данные, установленные одними науками, произвольно и искусственно налагались на данные других наук. Во всем этом необходимо было разобраться, найти руководящие линии и выбрать строго научные критерии. Прежде всего, оказалось необходимым устранить ненаучные тенденции расизма, сохранив, однако же, то, что было научного в работах исследователей этого направления, отделив доказанное от недоказанного и недоказуемого. И вот этот трудный переход от отрицательной задачи к положительной был также облегчен нам применением понятия места развития». Связь главного стержня культурно-исторического процесса в Европе с направлением лесовой полосы, как уже сказано, сама собой направила поиски происхождения главных европейских национальностей, индоевропейской семьи языков, в Центральную Европу, оставив в стороне теории, связанные с северным месторазвитием, чересчур поздним и наименее культурным, с азиатским, чересчур наоборот древним и с южно-русским, игравшим лишь передаточную роль. Древнейшие из центральных месторазвитий как раз соответствовали кругам так называемой шнуровой и ленточной керамики, то есть южногерманскому и дунайскому кругу. Граница между обоими близко соответствует тому стыку, на котором встречаются европейские расы — древнейшие длинноголовые и более поздние краткоголовые. В связи с этим возникает трудный, может быть, неразрешимый при современном состоянии знаний вопрос, как и в какое время вообще появились короткоголовые в Европе. Обе короткоголовые расы, альпийская и динарская, могли уже прийти такими, их родственников более примитивных антропологи указывают на северо-востоке и юго-востоке Европы, или же могли развиться на месте в результате смешений и эволюции. Подчеркнув участие последнего процесса, я все же оставил этот вопрос по необходимости открытым. Во всяком случае, наличность короткоголовых именно в данном месте Европы и их присутствие тут как раз в этот период, когда должны были образоваться индоевропейские народности устраняет поиски происхождения индоевропейцев исключительно среди длинноголовых, как утверждала старая теория охотно воспринятая и развитая германскими расистами. В связи с нашей ориентировкой на лесовую полосу Европы, как на средоточие древних культурных процессов в Европе, следовало заранее допустить, что в этом процессе играла роль смешанное антропологическое население. Это вполне отвечало и установившемуся мнению в современной науке, что индоевропейские народности складывались на слой уже готового населения, предшествовавшего процессу, бывшего здесь налицо перед появлением металлов. Наличность доиндоевропейского населения длинноголовых на северных и южных окраинах Европы была бесспорна. В центре можно было предполагать существование того же субстрата, вошедшего одним из элементов смешения с короткоголовыми. Страница 323 Археология указала в том же центре и подходящие территории, достаточно обширные, чтобы послужить ареной для таких смешений, и достаточно долгие сроки, в течение которых именно здесь могло совершиться слияние отдельных антропологических, археологических, лингвистических черт в один общий агломерат. Место это все в той же лесовой полосе Срединной Европы, на стыке шнуровой и ленточной культур. Время не позже второй половины третьего тысячелетия до Рождества Христова, после 2500 года, когда признаки готовой индоевропейской речи уже обнаруживаются среди индоевропейцев, пришедших в Переднюю Азию. Из всех индоевропейских народностей меня, конечно, интересовала одна – славянская. Ее появление и надо было искать в этих заранее выяснившихся пределах наиболее вероятных индоевропейской прародины. Внутри этих пределов географических, этнографических и хронологических вопрос оставался однако неясным. Было во всяком случае ясно одно: решение должно быть найдено именно тут и именно одновременно с выделением других индоевропейцев. Для других индоевропейских народностей оно уже было найдено другими. Мне оставалось сделать для славян вычет из спорного круга, выделив все те же территории, где более или менее правдоподобно, наука отвела место это для других индоевропейских народностей после их выделения. За вычетом оставался некоторый географический археологический остаток, для которого не решались указать кандидата, хотя с другой стороны единственная народность славянская оставалась при этом дележе без места. Отдать славянам оставшееся место мешал какой-то ученый или национальный предрассудок, через который надобно было наконец перешагнуть. Но не будет ли такой рискованный шаг одной лишь голой, недоказуемой и, стало быть, бесполезной гипотезой? Здесь на выручку исследователю приходили готовые, достаточно прочные данные, добытые новейшей археологией, лингвистикой и антропологией. Если все их показания сойдутся в одном и том же выводе, то, казалось, на такой вывод следует решиться. Итак, что давала археология? На самом исковом месте она указывала территорию, почти не изменявшую свой культурный облик в течение более тысячелетия. На этой территории последовательно сменились за это время не вследствие переселения населения или приходов нового, а последовательно развиваясь одна за другой, на месте три родственные культуры, так называемая предунетитская, унетитская и лужицкая. Другие индоевропейские народности расположились кругом этой территории, на север, запад, юг и восток от нее. Оставшееся незанятым среднее место германские ученые после долгих колебаний отвели и лирийцам. Что говорила лингвистика? Страница 324. Иллирийский язык почти неизвестен, но повсюду, где упоминаются иллирийцы, с ними вместе упоминаются и их древние сожители Венеты-Венды, а Венды — древнейшее название славян. Одинаковое географическое распространение иллирийцев и вендов можно проследить по языку местных названий от эпохи Гальштата до Средних веков. Но, конечно, и лирийцы не венды. В каком же отношении стояли друг к другу обе эти народности, чем-то очевидно связанные? Здесь снова пришло на помощь понятие «место развития». Повсюду, где обе народности жили вместе, между ними существовала, как оказалось, связь подчинения славян и лирийцам. В том же состоянии подчинения венды и виниды перешли от к сарматам, хунам, аварам, кончая германцами. Этому состоянию соответствует их анонимат. По моему толкованию, даже само название вендов значило первоначально просто «тутошнее». Этому состоянию соответствует, наконец, самый характер местности, которые венды занимали, будучи отброшены в эти места другими вытеснявшими их народностями. Они селились в стороне от больших дорог в наименее поддававшихся культуре местах, на горных хребтах, в лесах и болотах, что, вероятно, и содействовало переходу их из подчиненного полукрепостного положения к отдельному, более независимому существованию горных пастухов, или обитателей малодоступных лесных частей. лучшие места они нашли продвинувшись на восток от лужицкой родины в слабо местности польши